Любовь и страх В книге Хелен Шакман «Курс чудес» говорится, что у нас есть всего два базовых состояния сознания — любовь и страх. Причем страх является источником всех негативных эмоций. Концепция восхитительно проста, и ее вполне можно использовать в качестве отправной точки для более глубокого изучения наших чувств. «Если я сержусь, то я просто сержусь. Никакой это не страх», — скажет Джейн. «Давайте разбираться». Когда ее муж бил, возвращается домой, от него несет алкоголем и духами, Джейн впадает в ярость. Она начинает орать, скандалить и бить тарелки. В действительности она кричит на него, потому что боится. Она боится, что он ее разлюбил. Она боится его потерять. Она боится соперницы с длинными светлыми волосами, один из которых обнаружен на его куртке. Ярость — это всего лишь одно из проявлений страха. Джим волнуется, что не сможет платить по ипотеке. «Я просто-напросто беспокоюсь, и все», — говорит он. «Но беспокойство — это просто еще одно название страха. Разве можно волноваться, когда ничего не боишься?» Волнение Это еще одна форма проявления страха. А что можно сказать про зависть? Зависть — это тоже страх. Зависть рождается, когда подозреваешь, что ты в чем-то хуже окружающих, и боишься, что они с тобой в этом согласятся. Так что и завидуем мы от страха. За фасадом раздражения, ревности, зависти, волнения, депрессии всегда прячется страх. Так в чем же польза концепции «жизнь — это либо любовь, либо страх?» Она дает нам возможность быть честнее с самими собой и признать, что раздражаемся и нервничаем мы, чаще всего вовсе не потому, почему думаем. Чтобы избавиться от страхов, нужно сначала признать, что они у тебя есть. Соответственно, пока будешь упрекать мужа, что он заставляет тебя ревновать, и наплевательски к тебе относиться, ничего в жизни не изменится. Сдвинуться с мертвой точки можно будет, только задавшись вопросом, «Почему я пугаюсь, когда он заговаривает с симпатичными девушками?» В этом случае попытки найти недостатки в окружающих сменяются признанием собственных страхов. А признав наличие у себя страхов, ты получаешь возможность через них перешагнуть. Поняв истинные причины своих переживаний, нам будет легче объяснить свое поведение тем, кого мы любим. «Радость моя, я разозлился, потому что ты меня напугала. Я боюсь, что нам придется целый год сидеть на хлебе и воде, если ты все таки решишь отдать 3000 долларов за это платье. Я ору на тебя, если ты поздно приходишь домой, потому что каждый раз с ужасом думаю, что с тобой по дороге домой случилось что-нибудь нехорошее». «Я не представляю, как буду жить, если тебя потеряю. Я очень за тебя боюсь». Признаваясь в своих страхах, мы перестаем возлагать вину на окружающих. По сути, мы говорим, «Я хочу, чтобы ты знал, что я боюсь, но ты в этом не виноват». Когда мы согласимся с тем, что нам больше не нужно изображать из себя безупречность и начнем объяснять свои чувства и реакции в терминах «любви» и «страха», наши близкие тоже начнут открываться перед нами. Признавать собственные слабости гораздо полезнее, чем бросаться обвинениями. Кроме того, не надо забывать, что окружающие нас люди живут по тому же принципу. То есть, нападая на нас, они просто демонстрируют свой страх. А когда знаешь, что они тоже чего-то боятся, меньше боишься сам. Но если в нашей жизни есть только две главные эмоции, «Любовь и страх», — скажете вы, то это должно означать, что огромное количество людей живет в постоянном страхе. Именно так. Великое множество людей паникует до невозможности. Одни боятся показаться окружающим смешными или растолстеть. Другие боятся потерять лицо, лишиться работы или денег. Третьи боятся грабителей, старости, одиночества, жизни, смерти. Потому они и ведут себя как сумасшедшие. Чем же можно облегчить их страдания? Только любовью.